Ноября 23-го въехал великий князь в свою вотчину, в Новгород. Архиепископ Феофил со всем духовенством в праздничных ризах встретил великого князя крестным ходом с иконами и хоругвями в сопровождении всех клиров церковных и монастырских. За духовенством шли густой толпой посадники, тысицкие, бояре, житие люди, купцы, всякие мастера, старосты концов и улиц и все черные люди. Пред церковью Святой Софии великий князь принял благословение от владыки Феофила и вошел в храм вместе с клиром церковным. Здесь просил он отслужить молебен и приложился к образам Спасителя и Божьей Матери. После этого сам владыка торжественно совершил литургию. Великий князь, усердно молясь, отслушал ее до конца. После же окончания службы церковной поехал он со всеми своими князьями, боярами и воеводами обедать к архиепископу. И был за столом владыки Феофила весел, охотно пил и ел у него, многими дорогими дарами одарил его глава Новгородской церкви и, окружив Иван Васильевича великим почетом, проводил его на городище с вином, а даров повез» три постава ипского сукна, сто золотых кораблейников и зуб рыбий до да проводного бочку вина красного и бочку вина белого. На другой день, в пятницу, ноября двадцать четвертого, когда зима окончательно на санях приехала, повалили со всех сторон на княжий двор в городище посадники, тысяцкие, бояре и житье люди и всяких сословий, изведники и доводчики о злых делах челом ударить великому князю с вином и подарками посильными, жалобы принося на обиды и притеснения. Продолжалось это и всю субботу. Множество новгородцев пришло с жалобами разными, среди них жалобщики от двух улиц, от Славковой и от Никитиной. Обе эти улицы били челом государю о небывалом разбойничестве богатых и сильных Новгорода Великого. «Не бывало сего, государь, от века», — говорили жалобщики. Неведомо такое от света, и нигде не слыхано, чтобы власти градские народ свой били и грабили. «Кто же сильники сии и грабители?» — сурово спросил великий князь. «Сии суть господини, бояры великие, посадник степенный Василий Ананьин, Богдан Есипов, Федор Исаков, Григорий Тучин, Иван Лошинский, Василий Микифоров, Матвей да Яков Селезневы, Андрей Исаков, сын Телятьева, Лука и Семен Афанасовы. Масей Федоров, Константин Бабкин, Алексей Квашнин, Василий Тютрюм, а с ними и люди Ефим Горшковой, да люди Савелкова, наехав со всеми своими людьми на улицы наши, людей перебили, иных же и до смерти убили, а животов на тысячу рублев ограбили. Жалобщики замолчали, ожидая, что скажет великий князь. Иван Васильевич ничего не ответил. И грозным взглядом оглядел бывших возле него владыку Феофила, посадников Якова Короба, Василия Казимира с братом Яковом, иных бояр и жить их людей. Те переменились в лице от страха, но тоже молчали. В это время Василий Иванович Китай ввел в переднюю князю новых жалобщиков. Государь, — сказал он, — сии бояре Лукада да Василий Саковы, дети Полинарьина, челом бьют на обиды. — Сказывайте, — сурово молвил Иван Васильевич. — Челом-то бебьем, господине, начали братья, — на Богдана Есипова, на Василь Микифорова, да на Памфила старосту у Федоровской улицы. Наехали они на двор наш, як у разбойники, со сброднями пьянчивыми, людей у нас перебили, а животы разграбили, взяли на пятьсот рублев. Великий князь опять грозно оглянулся на владыку и приказал хочу, чтобы ты, богомолец наш, и вы, посадники нашей вотчины, так рекли великому Нову Городу, дайте и вы своих приставов на тех самоуправцев, на коих великий князь своих приставов пошлет. Хочу я с дела сии сам разобрать. Пошлю я с бояр своих, Федора Давыдовича да Ивана Борисовича к новому Городу, дабы дали им своих приставов на обидчиков, И могли бы приставы их утром тут вместе с обиженными и обидчиками пред лицом моим стать? В воскресенье 26 ноября после раннего завтрака прибыли на городище в переднюю Великого князя вместе с московскими приставами Вечевые подвойские Назарий и Василий Анфимов, которых веча Новгородская нарядила приставами, помогать во всем приставам Московским. Когда же великий князь вышел в переднюю свою, в окружении знатных бояр, служилых, князей, окольничих, детей, боярских и дьяков, все обидчики и обиженные уже стояли перед ним. На поклоны и шум приветствий Иван Васильевич ответил сурово и сдержанно. Он сознавал всю силу свою, зная, что его воеводы обступили уже Новгород-Великий со всех сторон, Заняли самые важные и крепкие места его обороны. Воеводы мои, — подумал он, — растянули господу, как борзы и волка, шевельнуться она не может и токма ждет, куда ее ударит, кистенем ли по носу или кончером под сердце. Прищурясь, великий князь поглядел на самого надменного из посадников, на Василия Ананьина, который на Москве был с ним дерзок и груб, Теперь этот богач новгородский, хотя и был озлоблен, но, видимо, почувил, что земля из-под ног у него уходит, и потерял всякую уверенность и надменность. Степенный посадник, как и все бояре великие, понимал хорошо, что силой господа ничего не возьмет. Нужно, как на тайном совете у архиепископа Феофила решено, обмануть Москву, выиграть время, найти союзников сильных. Взглянув, Настоявших тут же уличанских старост Славковой и Никитиной улиц со своими почетными уличанами и на бояр-полинарьиных понял он, что великий Новгород ослабел. Понял и то, что Москве ведомо, кого ей надобно поддержать в Новгороде, кого утопить. Еще горше показалось ему присутствие на этом суде владыки Феофила и посадников. С ненавистью взглянул он на великого князя и беззвучно прошептал, заставляет он нас самих на себя петлю накидывать. Допрос обвиняемых, опрос жалобщиков вели дьяки Государевы и Василий Иванович Китай, а Иван Васильевич Суровый и Грозный управлял следствием и порой только задавал резкие вопросы, словно стрелы вонзал. Когда старосты Славковой и Никитиной улиц, а потом и Полинаргины, подробно и точно называя имена погромщиков, рассказали при всем собрании многолюдном о грабежах, убийствах, избиениях и хищении имущества, многие обвиняемые злобно пререкаться начали, укоряли старост во лжи и клевете, Великий князь слушал молча, сдвинув брови, но вдруг сделал знак рукой, и все сразу стихло и в тишине это он грозно спросил, а где же при безряде таком и беззакониях власти новгородские были? Тишина в передней от всего совсем мертвой стала, и ответа ни от кого не было. Великий князь остановил гневный взгляд страшных глаз своих на Василия Ананьине и заговорил четко и медленно. Посадник новогорода степенный сам с дружиной своей разбойничал, а Тысяцкий и Новгородский Василий Максимов в нетях был, ничто осем не ведал. Иван Васильевич смолк на один миг и более возвыси голос продолжал, «Зато господа осем ведало, и златопоясники, приятели посадника степенного Василия Ананьина, с ним вместе разбойничали». Государь встал и молвил сража своей, «Сей же часец Василия Ананьина, Богдана Есипова, Федора Исакова, да Ивана Лашинского в железо заковать, яку разбойников и татей». Зазвенев оружием, окружил и виновных стражей великого князя и дети его боярские. Ананьина взял Иван Товарков, Богдана Есипова русалка, Федора Исакова дьяк Микита Беклемишев, Лашинского князь Иван Звенец. «Увели их всех в цепи ковать». А с товарищей их повелел великий князь своим приставам взыскать поиску ограбленных полторы тысячи рублей, отдав их на крепкие поруки, поручился за них архиепископ Феофил. Князь великий, оглядев собрание, увидел изменников Руси православной Ивана Афанасова до да сына его Елферия, Воспалился государь гневом великим и воскликнул «поймать сих обоих немедля, увезти вон отсюда и оковы на их наложить, за воровство их, понеже мыслили от великого князя новогороду датися за короля Казимира». Взял Ивана Афанасова Василий Иванович Китай, а сына его Елферия Юрий Шестак. Еще три дня после этого великий князь судил обидчиков и многих осудил, а обиженных жаловал и оборонял. На третий день во вторник прибыли к великому князю на городище владыка Феофил и все посадники бить челом от всего Новгорода о взятых под арест боярах, чтобы пожаловал, смиловился он, казни им отменил и на поруки бы их дал. Иван Васильевич принял ходатай в милостиво и с почетом, но челобития их не приняв, сказал резко, «Ведомо тебе, богомольцу нашему, да и всему Новогороду, в отчине нашей». Много от бояр тех лихо чинилось, а ныне, еще что не есть лихо в отчине нашей, то все от них чинится. Как же мне их жаловать? Тут же, простясь, с челобитчиками ушел из передней Иван Васильевич в покой свои и вызвал к себе князя Пестрова. Дней же Федор Давыдович, приказал он начальнику своей охраны, ночью тайно пошли всех пойманных бояр в оковах и за крепкой стражей в Москву с приставами. Приставом же наказы Борза взять от Китая Василия Ивановича. Прикажи сей же часец прислать его ко мне, вместе с дьяком Беклемишевым. С ними я о наказах всех подумаю. Вотчины же их все идут за меня, великого князя. Декабря первого снова пришел к великому князю на городище архиепископ Новгородский со многими посадниками, Василием Казимиром и братом его Яковом, Феофилахтом Захарьиным, и прочими боярами и житьями людьми, челом бить а тех, кто владыкой на поруки взят, о Григории Тучине, Василии Никифорове, Матвея Селезневе и о товарищах их. «Жалую их», — ответствовал великий князь на челобитие, — «отменяю казни им за вину их, а убытки сам возместить и полторы тысячи рублей за них приставом взыскать». На этом завершились главные судебные дела у великого князя. А далее пошли мелкие челобитные мелких людей, но эти меньшие люди, поддерживающие вече жить их, враждебно настроенных против великих бояр, теперь искренне верили в помощь и справедливую защиту Москвы от произвола новгородских верхов. Это понял хорошо Иван Васильевич и указал Василию Ивановичу Китаю на необходимость укрепить эту веру. «Вижу ныне в новом городе», — заметил он с настойчивостью своему окольничему. А плечи наши утверждать надо б на среди молодших. В Господе доброхотов мы только мы купить можем, или страхом на службу к себе принудить. Молодшим же сама трудность жизни их на нас указывает. Уразумейся сие, дабы править дела к нашей выгоде. Сам же великий князь, наказав тех, кто лихо чинил Новгороду, делал вид, что охотно ходит на все пиры, Пирует он у архиепископа и у всех прочих с Николина дня почти непрерывно. Князь Василий Шуйский поднес на перу у себя дары Ивану Васильевичу три постава ипского сукна, три постава шелковой камки, тридцать золотых корабленников, двух кречетов до да сокола. Также щедро и другие дарили великого князя. Примечание шелковая камка, восточная шелковая ткань с крупными цветами. Конец примечания. Видя, что Иван Васильевич без отказа на пирах бывает, за правила господы верили все более в свои замыслы и радовались. Мягкость же великого князя, простившего вины товарищам главных виновников грабежей и бесчинства, взыскавшего только убытки в пользу истцов, еще более утвердила веру их, что от него можно также откупиться, как откупались русские князья города от татарских ханов. Господа, жившие только рублем, ликовала, и пиры шли за пирами. 14 декабря великий князь второй раз пировал у владыки Феофила, и даров получил двести золотых корабленников, пять поставов ипского сукна, жеребца породистого, а на проводы две бочки вина и две бочки меду. На другой день был пир у посадника Василия Казимира, который поднес Иван Васильевичу ковш золотой весом две гривенки, Сто золотых корабленников и двух кречетов. Примечание Гривенко: мера веса равная 200 граммам. Конец примечания. Декабря 17-го пировал Иван Васильевич у Захария Григорьева и получил в дар 20 золотых корабленников, четыре поставы ипского сукна, а сын Захария Иван дал 10 золотых корабленников до да два зуба рыбьих. Декабря же 24-го В самый сочельник на городище у Ивана Васильевича была радость великая. Прискакал вестник из Москвы от великого князя Ивана Ивановича и от великой княгини Марьи Ярославны. Вестник Сергей Савушки, стремянного брат, парень ражий, веселый и смышленый, словно Москвы кусок с собой привез, всех обрадовал при княжем дворе. Принял вестника великий князь у себя в опочивальне с глазу на глаз, только при братье его савушки. «Ну, сказывай, Борза, нетерпеливо воскликнул Иван Васильевич, лишь кивком головы ответив на приветствие. «Сказывай, не томи, Сергеюшка!» Государь Иван Иванович и государыня Марья Ярославна повествуют: «Живы и здравы, Есмы, и княгиня твоя Софья Фаминишна и доченьки твои здравы. Княгиня Рани май рожать не будет. Бог бережет ее, и все у нее, слава Богу. Будь здрав, государь, да поможет Господь тебе в делах твоих». Сергей замолчал, а Иван Васильевич разочарованно вздохнул, ждал большего, хотя и рад был несказанно вестям семейным. Вестник откашлялся и заговорил снова, и лицо великого князя расцвело улыбкой. «Государь же Иван Иванович, — продолжал Сергей, — повествует тобе в особину. Государь мой, декабря 10-го привезли на Москву новгородских бояр тобой поиманных». «Мы с Федором Васильевичем и князем Иван Юрьевичем все по приказу твоему содеили. Старик бородатый ныне весь свой страх за тебя забыл, радуется, як у дитя малую. Руку целую твою, государь!» Иван Васильевич, довольный и радостный, хотел было начать расспросы о Москве и семье. Но Сергей продолжал. «Слуги твои, наместник Иван Ильич и диак Федор Васильевич повествуют тебе. Великий Государь наш, рады мы делам твоим, и Бога молим о здравии твоем. Разумеем все деяния твои, и разумеем, что сие значит для Москвы и для всей Руси православной. От Орды страху нет, все еще вязнет Ахмат в бусурманских делах своих с Перекопью и турками. Дай тебе Бог здоровья и силы, земно кланяемся тобе оба за великие дела твои. Иван Васильевич, взволнованный всеми вестями этими, московскими, сам наполнил чарку дорогим заморским вином и поднес ее Сергею. — Пей за здоровье, — ласково молвил он, — да иди отдохни. — Ты же, Савушка, веди к себе брата, напои и накорми его. — Да пришли ко мне сей часит Китая, русалку и мамырева. — Скажи думу, — мол, государь с ними хочет думать. — Взяли бы с собой все, что понадобится, может. Рождество Христово великий князь встретил у себя на городище весело, радуясь вестям из Москвы добрым и успехам своим новгородским. Приказал он дворецкому русалке пригласить к себе на праздничный пир архиепископа Феофила, князя Василия Шуйского-Гребенку, всех посадников и тысяцких, многих их людей и купцов. «Принимать всех, Михаил Яковлевич, — говорил он дворецкому, — вельми почетно и ласково. «Угощай досото всем, что у нас есть лучшего!» Иван Васильевич двусмысленно улыбнулся и насмешливо добавил, «Пусть ведают, что я сказню токма за и дела, а никакого зла новому городу не мыслю. Им же во всем верю. Пить же с ними мы будем до позднего вечера. О страже и охране нашей пусть грибту крепкую имеет князь Пестрый и боярский сын Леваш Некрасов со своими людьми». После этого пира на городище у великого князя снова пошли пиры у посадников, тысяцких и боярно городских непрерывно с 30 декабря по 6 января, на которых великий князь получал дорогие дары во множестве, и поставы заморских шерстяных и шелковых тканей, и золотые корабленники, и золотые и серебряные сосуды, и каменье драгоценные, и соболи, и рыбьи зубы, и кони, и лошаки, и бочки вина — и ловчие птицы для княжей охоты, и соколы. Января же 11-го степенный посадник Фома Андреевич Курятник, избранный вместо пойманного Василия Ананьева и Тысяцкий Василий Максимов, придя к великому князю в хоромы его на городище, били челом ему от всего Новгорода тысячи рублями новгородскими серебром в отвес. На другой же день Иван Васильевич принимал посла из Швеции Орбана, родного племянника, наместника шведского Стенстура. Посол этот привез великому князю подарки от короля и в их числе бурого жеребца. Посол бил челом великому князю от наместника о продлении перемирия еще на двадцать лет между Швецией и Новгородом. Иван Васильевич челобитья Стенстура принял и повелел господе и Ивечу перемирие взять со шведами по старине, а посла отпустил с почетом. На прощальном же Перу, на городище, в тесном кругу, шведский посол завел речь о том, что у короля датского есть дочь Елизавета, молодая и красивая, что он, по своему разумению, считал бы за честь для короны шведской породниться с государем московским. Иван Васильевич принял намеки эти благосклонно и молвил в ответ, «Сие родство и язбы считал за честь, но пусть осем напишет сам король». Мы же с сыном подумаем вместе, ибо надобно ведать и волю великого князя Ивана Ивановича. После отъезда шведского посла Орбана был пир для великого князя у Кузьмы Григорьева, а 19 января был третий и последний пир у архиепископа, на котором владыка Феофил поднес в дар Иван Васильевичу 300 золотых кораблейников, ков золотой с жемчугом весом 2 гривенки. Два рога окованных серебром, мису серебряную весом 12 гривен, пять сороков соболей, до да десять поставов разных ипских сукон. Января 23-го, за три дня до назначенного Великим Князем отъезда, вошел во время раннего завтрака к Ивану Васильевичу дворецкий русалка и доложил Дары-то, все еще шлют, государь. Старые посадники и тысяцкие не успели перов тебе нарядить. И все ныне приходят чуды на городище со всеми теми дарами тоби, которые на пирах дарить хотели. А притч «Бояр» дары несут во множестве и купцы, и жители и лучшие люди. Мыслю, ни един в новом городе не остается, кто бы даров не принес. Будешь их принимать, государь? Всех принимать буду. И, как ранее, дарами же в ответ жаловать буду, особливо молодших, Но объявляй всем, что я спринимать буду Токма до обеда двадцать пятого, а с ночи отъеду на Москву. Значит, государь, дары для твоего жалования приносить в переднюю? Прикажи всем, Михаилу Яковлевич, как и ранее было, я же в борзе в переднюю выйду. Три дня великий князь, неведая отдыха, принимал дары и челобития и сам отдаривал всех по достоинству каждого» и дорогими одеждами, и камкой, и чарками золотыми, и кубками серебряными, и соболями, и конями. К вечеру 25 января доложил дворецкий Иван Васильевичу «Государь, одних самых драгоценных подарков набралось на тридцать больших вазов слишком». Великий государь сухо рассмеялся и резко сказал «мыслят они, язым хан татарский, мыслят казной да дарами богатыми откупиться». Невегласы примечание, невежественные люди. Конец примечания. Того не разумеет, что мне не корысть надобна, а токма Русь — единая, сильная и вольная держава. Января 26 шестого рано утром выехал великий князь из Новгорода в Москву и первую остановку сделал у Николы на Волоке. День стоял ясный, морозный и веселый. Иван Васильевич радостно дышал свежим воздухом, а думы его как-то самовольно разбегались. На душе было спокойно, и хотелось в родную, с детства дорогую ему Москву. Великий князь отдыхал и был доволен успехами в делах своих, хотя предвидел, что много ему еще предстоит трудов и забот. К обеду приехал владыка Феофил и преподнес Иван Васильевичу на проводы бочку красного и бочку белого вина. С архиепископом приехали князь Василий Шуйский, посадник Василий Казимир с братом, Захарий Григорьев с братом же, Лука и Яков Федорова и прочие посадники и бояре, привезя проводных каждой по бочке вина. Великий князь пригласил всех к себе пить и есть и дал подарки владыке и князю Шуйскому. Поезд великого князя тронулся из Волока после обеда когда солнце уже стало склоняться к закату, а белые, словно застывшие в небе, облака начали разоветь, бросая отсветы и на снеговые поля, окаймленные темными хвойными лесами. Владыка Феофил и князь Шуйский и прочие проводили великого князя до самого воска его и стояли несколько поодаль. Владыка и все посадники, хотя были понуры и печальны, видимо, скрыто радовались, отъезду грозного государя. Василий Иванович Китай, почтительно усаживая великого князя в вазок и поглядывая на новгородцев, шепнул Ивану Васильевичу со злорадством «Конец великому новому городу!» Великий князь слегка усмехнулся и поправил «Ну, «Только мы еще начало конца».